Глава 13. Однако было бы неправильно сказать, что все было только негативное, что весь мой путь развития в эти годы сводился к отторжению советской системы. Нет, было много такого, что расширило кругозор, взгляд на мир». Позволила как-то подняться выше по ступенькам развития. Особенно важным и, может быть, в каком-то смысле решающим событием в моей жизни была поездка в 35 году в Коктебель. Мама вела кружок кукольного театра при Союзе писателей, поэтому ей продали путевки в писательский дом в Коктебеле. Когда мы приехали, я сразу же была очарована немыслимой красотой этого места». Это восточный берег Крыма, сильно отличающийся от южного, он более суров, И мне казалось, что я попала на греческую землю. Так я себе воображала. Эта земля, растрескавшаяся, этот изумительной красоты Абрис, одной из самых древних в Европе горных цепей, Карадага. Все это было пленительно». А дополнением к этому, гармоничным и поэтичным, был дом поэта, дом Волошина. Волошин когда-то выбрал этот греко-болгарский поселок, чтобы купить там землю, и построил по своему проекту удивительно красивый дом. Он привез из Египта статую, мраморную голову богини Таях, которая стала в нижнем большом салоне центром, объединяющим всю структуру этого дома. А вокруг — книжные полки, книжные полки, где имелась, во-первых, изумительная французская библиотека, что для меня было очень важно, и я кинулась читать французские книги. А еще была собрана вся поэзия Серебряного века, так что там я впервые прочла и Цветаеву, и Мандельштама. Это была, можно уверенно сказать, какая-то новая ступень моего осмысления литературы, поэзии, жизни, всего. Тогда же я познакомилась с другом, который потом прошел через всю мою жизнь, с Ильей Нусиновым, Элькой, как его все звали. Он тоже со своей мамой отдыхал в Коктебеле. Его отец был известный литературовед и теоретик литературы. А с другой стороны, мама подружилась с Марьей Степановной Волошиной, поэтому я получила возможность ходить на изумительные вечера, которые устраивались у нее дома. То это были музыкальные вечера, то читались старые стихи, то молодые поэты приезжали. Там, скажем, я впервые услышала Михалкова, Тогда это был довольно милый мальчик, читал дядю Степу, которого только что написал, и совсем не обещал стать тем продажным, каким стал в дальнейшем. Из соображений вежливости мы не решаемся дословно воспроизвести резкое определение Лунгиной. И его Марья Степановна вполне принимала и пускала в дом. Волошин умер в тридцать втором году. Все это было еще очень свежо. Дух его, человека необычайно гуманного, поэтического, широких взглядов, витал в этих стенах. В день его смерти плели венки и шли на его могилу. А он завещал себя похоронить на вершине одного холма, откуда видна вся долина Коктебеля. И вот мы поднимались туда... И все это было веяно такой живой, воплощенной в жизнь поэзией, которая не могла не произвести огромного впечатления на девочку в пятнадцать лет. Мария Степановна, когда окончилась наша путевка, предложила маме оставить меня у нее на чердаке, где жили еще несколько ребят, дети ее друзей. И невероятное чудо! Я была уверена, что мама не разрешит. Мама разрешила. Она была очарована Марией Степановной, которая была очень интересной женщиной, очень своеобразной. Она была человеком малограмотным, работала медсестрой, но она была человеком исключительно широких гуманных взглядов. В начале 20-х годов, когда Крым переходил от большевиков к разным бандам, потом к белым и бог весть кому – Она в своем доме прятала одновременно трех-четырех представителей разных враждующих партий. В одной комнате жил большевик, в другой — бандеровец, в третьей еще кто-то. Она была христианкой действенной, активной. Считала, что задача человека на земле — помогать другим. Поэтому она, будучи медсестрой, ходила всех лечить в эту болгарскую деревню. Деревня была главным образом болгарской, греков там осталось мало. Но были и греки, которых выселили в начале войны. Ходила лечить всех, всех прятала, всех кормила. Хотела приголубить и обнять как можно больше людей. И такое отношение к жизни, конечно, произвело на меня сильное и формирующее впечатление, безусловно. И прежде всего нужно помочь а потом разбираться во всем остальном. Что нельзя отказывать никому, нужно доверять и помогать. Такая жизненная установка. Это очень хорошая установка для девочки в 15 лет. На этом чердаке среди ребят, там живших, был мальчик, на которого я сразу обратила внимание. Его звали Юра Шаховской, он был сыном князя Шаховского. Папу Юры расстреляли еще до того, как Юра родился, когда его мама, баронесса фон Тимород фрейлина императрица, была на четвертом месяце беременности. А когда я с Юрой познакомилась, его мама работала нянечкой и полы в тропическом институте, институт медицинской паразитологии и тропической медицины на Малой Пироговской в Москве. Жили они в Москве, на Плотниковом переулке. Ему было 18 лет. Он учился в школе рабочей молодежи и уже работал шофером, потому что они еле сводили концы с концами. Он был очень интересный мальчик, знал бездну стихов наизусть. И это тоже дружба на много лет, которая пошла из Коктебеля. Вот тут обнаруживается одна из особенностей моих связей с людьми. Как-то так получалось в моей жизни, что человек, который попадал в мою орбиту, оставался в ней. Люди не уходили, почти не уходили из моего круга. Большинство людей, которые близко ко мне подходили, я их не отпускала. Ну и они, в общем, не очень рвались отойти. Во всяком случае, отношения всегда имели продолжение. Это с одной стороны. А с другой стороны, я давно сделала такое наблюдение — Одни люди, имея много разных знакомых, не любят их соединять, держат отдельными группками. А у меня было всегда стремление, наверное, идиотское, даже часто пагубное. Всех, наоборот, объединить, всех перезнакомить, всех собрать. И я действительно так и делала. Поэтому свои дружбы первого Коктебеля, я говорю первого, потому что потом десятки раз была в Коктебеле, Я перезнакомилась со своими одноклассниками, и это стала как бы одна большая компания. И эти новые дружбы, эти книги, эта поэзия Серебряного века несколько отвлекли меня, и, к счастью, от чрезмерной политизации, что ли, от чрезмерного отрицания советской действительности и от всей той жизни, которая меня в какое-то время забрала целиком. Как-то расширился круг моей жизни внутренней не знаю, жизни внутри меня».